Глава 28. Маша. Организация личных встреч, согласование мероприятий, на которых должен присутствовать Алексей Павлович, участие в социальных проектах, что сейчас модно и обязательно. Перечисляет Арсений, а я понимаю, что не так мало обязанностей у личного помощника, как кажется на первый взгляд. Уже 15 минут парень перечисляет всё, что я должна буду делать, работая с Мельниковым. И с каждой фразой всё больше понимаю, что не такая уж и высокая оплата у девочки на побегушках, которая решит все вопросы непривлекающие босса. Обязательное посещение выставок, концертов, светских вечеров, которые устраивают друзья Мельниковых. Особенно это касается приглашения Мурьеева. Я его знаю, вырывается неосознанно. Провели с ним пару дней в тайге. А что вы там делали? Теперь от вопроса не может удержаться Арсений. На особе ли охотились? Ничего себе. Кажется, мои слова его поразили, потому что парень с особой придерчивостью обводит меня взглядом, вероятно, что-то для себя определяя. Да, по мне вряд ли скажешь, что я умею обращаться с оружием. Удачно? Булей чем. Евгений остался доволен. Надеюсь, на шубу ему хватило. Усмехаюсь и ловлю задорные смешинки в глазах Арсения. который уверенно знает о многих странностях Мурееева, потому как в мельник круп работает 4 года. Продолжим. Координация и распределение телефонных звонков, корреспонденции. Кстати, у Алексея Павловича три рабочих адреса и один личный, а также посетителей. Ведение переписки в цифре, если необходимо на бумаге. Озвучивая каждый пункт, парень ставит галочку рядом с номерами. прописаны на листке. И судя по примерной заполняемости, списокчик-то длинный. Принятие быстрых решений в ситуациях, не терпящих отлагательства, и обеспечение руководителя всей необходимой информационной базой, организация поездок и сопровождения, если возникает необходимость. Что ж, вполне неплохо покататься за счёт компании и посмотреть интересные места. Уверена, что неинтересные мельников не посещает. А если вылет в заграничный филиал, то я побегу него в передневовый аэропорт. Маша, вы слушаете? Окликает Арсений. Да, конечно. Дальше. У вас будет свой комплект ключей от квартиры Алексея Павловича на случай, если возникнет необходимость собрать вещи, отвезти их или съездить в химчистку и привезти нужно. Кстати, реагирую на повышение голоса с тревогой. Прямо сейчас вас ждёт первое поручение. Съездить в химчистку по этому адресу, протягивает мне стикер, и отвезти вещи Мельникову домой. Это, конечно, при условии, что вы согласны. Я думала, что начну работать с понедельника или хотя бы с завтрашнего дня. Растерянно пялюсь на листок, прикидывая, что до обозначенного места добираться не меньше часа. Так сразу? А чего ждать? Если вы приступаете к своим обязанностям прямо сейчас, рабочий день засчётся как полный. А вам-то и нужно приехать, забрать, отвезти Мельникову. Его адрес вы знаете. Расплывается в улыбке, а мне становится неуютно. Обувалнен ней извещён, о моей осведомлённости тоже. Он мысли читать умеет. Увеличивув расстояние, с опаской оглядывая Арсения, который застыл с улыбкой на лице в ожидании моего решения. Мне кажется, или он нервничает больше, чем я? Точно нервничает. выдают отбивающая чечётку пятка и перекладывание ручки с одного края стола на другой. Неприятный мандраж внутри предупреждает об опасности, но я заталкиваю сигналы подальше и отвечаю: "Я согласна". Вот и отлично. Слишком радостно для человека, которому, в принципе, то наплевать, кто будет ублажать босса. Вам пора. Ага. Засовываю записку с адресом в карман и почти выхожу, задерживаясь в дверях. Вы сегодня обмолвились о готовке? Или это пришлось к слову? Нет, настороживается Арсений. Уборкой и готовка могут быть довольно редкими, но вполне обоснованными ситуациями, которые не должны вас пугать. Может, ему ещё детей родить? Фыркнув, застёгивая дублёнку. Это вы там сами решаете. Бурчит парень, собирая на столе документы. В смысле? А? Говорят, только вы решайте, на какие обязанности соглашаться. И снова эта милая, до тошноты приторная улыбочка, вызывающая отторжение. По дороге набираю Кристину, чтобы детально поведать о собеседовании, о главных пунктах, озвученных Арсением. Почти всё приемлемо и обосновано, кроме, конечно, уборки и готовки. Здесь возникают вопросы. Много вопросов. Ответить, полагаю, сможет сам Мельников. На полпути понимаю, что я не знаю, как он выглядит, даже примерно. Но, судя по тому, что мне предстоит оказаться в его квартире, встретят меня всё-таки хозяин. Вот и познакомимся. А вообще, вся ситуация с моим приёмом на работу пропитана странностями. Как правило, руководитель выбирает помощника, обязательно встретившись лично, ведь возможно, человек будет раздражать или напрягать лишь одним своим присутствием. Подъезжаю к указанному месту, а здравые мысли на батом стучат в голове, предупреждая, что я ввязалась в чистой воды авантюру. Условия озвучены, но трудового договора и подтверждения заявленной оплаты я не видела. Куда ж ты влипла, Маша? Но отступать некуда, потому что костюм у меня в руках, а таксист везёт по указанному адресу к дому Мельникова. Ой, здравствуйте. Передо мной знакомая консьержка которая с минут у меня рассматривает, а затем улыбается. И тебе. Приехал он, 2 дня назад вернулся. Да мне уже не надо. Хотя надо. Я теперь личный помощник Мельникова. Думаю, вы меня будете видеть часто. Поднимаю чехол с одеждой, чтобы показать, что пришла не просто так. Это хорошо, от чего-то радуется женщина. Даны свои продиктуй, чтобы я знала. Тётя Люся записывает всё, что я говорю. Называет этаж и номер квартиры, направляя меня к лифту. Тёть Люсь, почему-то перехожу на шёпот. А как он выглядит? Как? То обычно высокий, симпатичный мужчина с бородой. Хотя нет, уже без неё. Тёмные волосы, зелёные глаза, приятная улыбка. Ясно. Вздыхаю, потому что описание женщины на самом деле ясности не внесло. Поднимаюсь на нужный этаж, и звоню, ожидая ответа. А когда проходит пара минут, стучу. Слышу резко, открыто и осторожно вхожу. В помещении полумрак. Лишь одинокие светильники освещают гостиную, в которой я и оказываюсь. Алексей Павлович, это Маша Метелина, ваш новый помощник. Вы здесь? В ответ тишина, которая позволяет мне осмотреться. Внимание привлекает овальный стол посередине, накрытый на две персоны. Приглушённый свет, ужин свечи. Не хочется стать свидетелем интимной сцены с участием босса, и уж тем более не имею желания столкнуться с той, для которой всё это приготовлено. Неожиданный поцелуй в шею действует как разряд электрического тока, от которого дёргаюсь в сторону, цепляюсь за напольную вазу и лечу вместе с костюмом на пол под звуки разлетающиеся вдребезги фарфора. Не успеваю опомниться, как меня подхватывают сильные руки и возвращают в вертикальное положение. Сказочник. Застываю, рассматривая сияющего Лёшу. Вот он, передо мной. Лишь руку протяни. Мгновенно вспыхиваю злостью, негодованием и желанием высказать всё, что я о нём думаю, но слова предательски тонут в неразборчивом мычании. Хочу представиться официально. Мельников Алексей Павлович, 35 лет. Место регистрации Москва. Не женат. Детей нет, не судим. Отца зовут Павел Георгиевич, мама Ангелина Рудольфовна. Являюсь руководителем компании Мельник Групп 5 лет, с того самого момента, как отец переключился на зарубежные филиалы и потерял интерес к российскому. Есть родной брат Дмитрий и двоюродная сестра Ирина. у которой каждый год провожу отпуск в городе Магадане. Лёша говорит, а я, словно заворожённая, рассматриваю гладко выбритого, красивого мужчину, который мне кажется совершенно незнакомым. Без бороды, с более короткой стрижкой, в дорогой рубашке он совсем другой. Только глаза, безумно родные и притягательные, отдают лучистостью и неприкрытой радостью. Мельников Выдыхаю, пропустив длинную тираду с подробностями. Ты, да ты, когда я лежала у тебя на груди и рассказывала о своём увольнении по вине некоего Мельникова, который не соизволил меня выслушать, ты молчал, слово не сказал, а про себя насмехался над глупой Машей, которая даже не подозревает, с кем разговаривает. Так? Меня душит слёзы, которые выступают в тот самый момент, когда я, сжигаемая обидой и негодованием, Надвигаюсь на Лёшу. Нет, Маш. Просто в тот момент ты была такой уязвимой и хрупкой, что я воздержался от объяснений, которые бы пользы не принесли. До того самого момента не подозревал, что ты та самая девушка, которая атаковала меня звонками. К тому же, на тот момент ты уже была уволена. Не думаю, что пояснения что-либо изменили бы. Не думаешь? Ты соврал в том, кем являешься, чем занимаешься, с какой целью приезжаешь в наш посёлок? Да во всём. Я не врал, когда провёл два самых прекрасных дня с тобой на маяке. Лёша проводит пальцами по моей щеке, нежно поглаживая. И от этих знакомых, таких нужных прикосновений кожа плавится, а сердце грохочет с невероятной скоростью, отдавая в рёбра. Внутри жжёт необходимостью прижаться к сильному телу, обвить руками его шею и почувствовать себя нужной. Но я делаю шаг назад и бегу к двери. Там закрыто. Оповещает меня мужской голос. Оборачиваюсь, чтобы увидеть, что на пальце мужчины болтается связка ключей, которую он, открыв окно, просто выкидывает. Заперта. Метаться в поисках выхода бессмысленно, потому что Лёша, уверенно, продумал мои пути отступления. Открой. Зачем? Чтобы ты унеслась в неизвестном направлении, отключила телефон и исчезла из поля зрения? Нет, Маша, так не пойдёт. Так меня не устраивает. Тебя? Отлично. Алексей Павлович думает только о себе. В принципе, не удивлена. Лёша усаживается на стул, а я, увеличив дистанцию, на широкий подоконник. Дуэль взглядами в самом разгаре. Когда Мельников поднимается, наливает в бокал вина и приближается, поставив напиток рядом. Отворачиваюсь, любуясь ночными видами города и не замечаю, как понемногу отпиваю сладкий напиток. Глоток за глотком напряжение отпускает, а злость, вспыхнувшая ярким пламенем, тлеет гаснущими угольками. Лёша берёт стул и садится напротив, поедая меня взглядом. и заставляет чувствовать смущение. Он смотрит так жадно, что я невольно вспоминаю ночь, проведённую в его объятиях, и вспыхиваю румянцем. От него не ускользает ни одна моя эмоция, а все попытки закрыться, натянув маску безразличия, бессмысленны. Меняю положение, освобождая ногу, которая затекла, и проливаю вино на джинсы, вырговшись вслух. В этот момент Мельников меня поднимает словно пушинку и усаживает к себе на колени, сковав движения сильными руками. Прости меня, Маш. Ты уехал. Шепчу ему в шею, пьянее от знакомого запаха. Ничего не сказал. Приехал к сестре, а там неожиданное, собирайся через 2 часа самолёт, а у брата свадьба. А я забыл. Точнее, не забыл, дату перепутал. Мама мне не простила бы. Да и сам себе не простил бы. Свадьба с твоей невестой? С ней. Да только она теперь жена моего брата, член семьи. Ты с ней познакомишься. Почему молчал, кто ты? Поднимаю глаза, чтобы утонуть в родных зелёных. Каждый имеет право на кусочек жизни, о котором никто не будет знать. Долгих 4 года это был мой, до твоего появления. Думаю, всё было предопределено в тот момент, когда ты рухнула перед капотом моей машины. У нас не было шансов. Ты мог позвонить. Я звонил. И, по-моему, по количеству звонков переплюнул Марию Метелину, которая настойчиво пробивалась в главе Мельник Group. А затем она же указывает на меня. Не брала трубку, а впоследствии заблокировала. В нос охватывает чувство стыда перед Лёшей. прямий я звонок все вопросы нашли бы ответы ещё в аэропорту Магадана И да вчера я проторчал весь день в Шереметьево в ожидании твоего рейса который задержали на неопределённое время А ночью маяки Ивана силком утащил в посёлок и лич был в деле свеча приготовлена специально остальное импровизация Вот ты немного отстраняюсь чтобы посмотреть в его хитрые глаза Кто? Сказочник.